Когда Грак внес свой закон, один из его товарищей по трибунату, Марк Октавий, лично находившийся в дружеских отношениях к Гракху, но убежденный в непригодности предложенной меры, воспользовался правом трибуна и своим вето не допустил обсуждения нового закона. Тогда Грак в свою очередь, остановил все течение дел и запечатал государственную казну. Когда попытка прийти к соглашению не удалась, Грак внес неслыханное требование, чтобы Октавий, как человек, действующий против интересов народа, был лишен звания трибуна. Сходка дала свое согласие на такое выпиющее нарушение закона. Октавий был силой удален со скамьи трибунов, полевой закон Гракха после этого был принят, и в комиссию избранный он сам, его брат, 20-летний Гай Грак их родственник Апиклавдий. Так как консул заявил, что предаст Гракха суду, как только окончится срок его трибунства, то Гракх, вопреки прямому запрещению закона, стал добиваться звания «трибуна» и на следующий год. Народное собрание, выбиравшее трибунов, не могло закончиться в порядке, а превратилось в свалку между сторонниками и врагами Гракха. На другой день происходило бурное заседание Сената. Поведение Гракха страстно обсуждалось, как дерзкое нарушение законов. Гракх в это время обращался на площади к народу, и когда он показал на свою голову, говоря, что голова его в опасности, в Сенат принесена была весть, что Гракх требует себе царского венца. Раздались голоса, что консул должен немедленно приказать убить его, как государственного изменника. А когда консул Сцевало отказался сделать такое распоряжение, консуляр Назика воскликнул, что остается спасать Отечество тому, в ком есть мужество, и бросился во главе других сенаторов на площадь с отломанными ножками и ручками сенаторских кресел вместо оружия. Сторонники Тиберии Гракха не решили сопротивляться сенаторам и рассеялись. Бежал и Гракх, но по дороге был настигнут и убит ударом дубины в висок. С ним перебиты было до трехсот его сообщников. Такого конца гражданской распри Рим еще не видал. Сторонники Гракха подверглись судебным преследованиям. Официально было признано, что Гракх погиб за то, что претендовал на царскую власть. С точки зрения права, предложения Гракха не заключали в себе ничего противоконституционного. Они по существу своему повторяли лицениевые законы 367 года и вполне законно могли быть внесены и обсуждаемы. Раздача казенных земель в принципе была не нарушением государственного права, а его применением. Юридически ничего не значила и давность владения, так как по римским законам давность против государства не имела силы. Но с точки зрения политики... Дело представлялось не столь простым. Было, во всяком случае, слишком крупным фактом, если бы государство вдруг решило осуществить некоторые свое право полностью, после того, как сотни лет совершенно им не пользовалось. А так как очень многие занятые участки были приобретены настоящими их владельцами за деньги, то отобрание их представлялось, да по существу таково и было, ограблением богатых в пользу бедных.